глава 4. «Помимо нашей банды есть еще две. Первых зовут драконами», — объяснял Митя. «Потому что азиаты?» «Потому что у их главаря уже лет десять татушка дракона на лысой голове». «А, ок». «Мы сидели в каком-то случайном баре на территории Романовых». «Драконы — самая старая банда, по чести живут, занимаются контрабандой, находятся рядом с нами как раз». Я не мог не обратить внимания, как группа девчонок, пришедшая просто немного выпить и посмеяться, то и дело бросают на меня заинтересованные взгляды. Я подмигнул и поймал кучу смущенных улыбок. «А есть еще третья банда», — продолжал Митя. «Себя никак не кличут. И вот с ними, босс, самые непонятки». но начинается». «Они обычные наемники. Особо ничего не делают, а вот заказы на все принимают». Суть в том, короче, что недели две назад у них новый босс появился. Никто вообще не знает, кто это. Он постоянно ходит в кожанке и мотоциклетном шлеме. Голос изменён. Судя по виду, пацан лет шестнадцати, может, меньше. Мелкий такой, худой. Ну, бывает, наверное. Магический мир же, всякое случается. Нет, босс, не случается. Ходит молва, что новый главарь копает под Романовых и верхушку Европы. Ха, Романовых? Вот и я о чём. «Он не ведет дела банды, не пытается отжать территории. Он только набирает новых людей и роет под аристократов, особенно под Романовых». «Да уж, да уж, и что думать?» «Почему именно под Романовых?» «Если банда наемники, то, может, им просто заказали?» «Громовы?» «А если дело не столько в Романовых, а в Кате?» «Может, роют под нее?» «Если да, то зачем?» <связывая> «Блядство!» «Я уже знаю, что с этим делать», — вздохнул я. «Лучше скажи, что там по имперцам? Кто они вообще? Почему такие наглые?» «Ну, банд у них особо нет, но в группу сбиваются. Подпольному миру выгодно, чтобы они были. Они поставщики артефактов, наркоты и прочего. Обратно их не отсылают, потому что башляют ментам, наверное. Владеют здесь парочкой клубов». «То есть, если они дают взятки полицейским и при этом удачно, они здесь явно с разрешения Громовых. Под ними ведь полицейский окраин». «Что ж, ну, все ясно». Моя четкая цель азиаты И та банда с новым лидером Проблема с азиатами У них нет централизованного управления значит голову змея рубануть не получится Проблема с новой бандой Что их территория закрыта территорией драконов То есть планы вообще никак не изменились Мне нужно уничтожить вообще всех Но я буду действовать деликатнее Ведь имперсы выход на рынок контрабанды И они же ответ на вопрос о короне Ну а третья банда... С ней непонятно. Зачем они копают под Романовых? Это Громова заказали? Не знаю. Но это угроза для Кати, а она мне свидание обещала. Что если это какой-то поехавший фанатик? Что если это все ради девушки? Екатерина – прекрасная внешняя и очень перспективная магически женщина. Даже я, который ничего не крал, Катю бы украл. И я не хочу, чтобы какая-то мерзость ей навредила или убила или изнасиловала. Я слишком горделив и самовлюблен, чтобы закрывать глаза на угрозу моим людям. А Катю я считаю своей. Просто потому, что хочу, чтобы она таковой была. Все, что пожелаю, будет принадлежать мне. Я этого добьюсь. Страна, сокровища, мир, девушки. Я не опущу руки, пока не завладею всем желанным. А значит... Собирай наших, Витя. Пора приступать к веселью. Имперцы крышуют три бара и еще пару магазинчиков. Якобы предоставляют охрану от банды Митрича и от других азиатов. И они уже сто раз пожалели, что за это взялись. Два дня подряд мы кошмарили бедных чинчонгов. Нас было 11 человек, все мои рабы, три машины, груженные людьми. И мы так та всех затрахали, представить сложно. Мы подъезжали к заведению, и сначала я опускал туда гопников без магии, а затем и магов. Они вырубали охрану, все внутри крошили и пугали посетителей. Затем маги уходили, а поднимала восстание, орала «Да как так можно?», кошмарила владельца и укатывалась с гордо поднятой головой. Вслед за ними уходили обычные посетители. Они знали, что идут в бар под защитой, и они не понимали, почему ее не было. Владелец с растерянными глазами смотрел, как прямо сейчас теряет клиентов. «Они сюда больше не вернутся, это факт». Он не понимал, что делать. Затем всегда приезжали имперцы, и владелец с ними очень громко спорил. И так история повторялась. Мы порушили еще три бара и один магазинчик. Иногда мои люди менялись. Кто-то наблюдал, кто-то крушил. Неизменным было лишь три вещи. Я, Вася, Митя не выходили из тачек. Китайцы не успевали среагировать из-за моих приказов. А владельцы баров и одного магазинчика несли такие убытки, что проще открыть точку не на окраинах. И знаете что? Во всем будут винить имперцев. Про них орали вандалы, их избили, и они обещали защиту. И что в итоге? В итоге лишь позор. Шиш да нихера. Так и прошли два наших дня. И вот наступил третий. День Икс. Все, что было до подготовка Кошмар бедных предпринимателей, избиение охраны, спектакли перед посетителями Все это лишь подводка к третьему, главному этапу моего плана Сегодня-то все и начинается Мы сидели в машине и готовились ко второму этапу плана Я держал в руках подарок от Романовых, который как раз пришел вчера вечером Я устроил Кате лучшее свидание Подумал я, когда смотрел на посылку Это были две маски А если точнее, два мешка на голову, искажающие пространство вокруг и меняющие голос. Как говорилось в записке, первый мешок – рабочий артефакт. Он замыливает голову, отчего на ней очень сложно сконцентрироваться, а разглядеть детали почти невозможно, хотя сам владелец все видит прекрасно. Еще она меняет голос, делает его более глубоким, что ли. А вот второй, ну, это бракованный прототип, который Кате было жаль выкидывать. «Сам ты не видишь ее эффекта. Тебе кажется, что ты просто в белом мешке. Но стоит посмотреть другим...» «А-а-а!» <posing> вскрикнул толстый гопник. «Что не так?» — спросил я. «Б-б-босс, что это такое? Как вы это делаете?» э -э -э я снял мешок. «Ух, как бздец! Лучше такое навстречу не надевать!» — выдохнул парень. э почему? Как я выгляжу? Ну, даже не знаю, как объяснить. Ваша голова...» В этот момент в машину сел Митрич и Вася, а сзади подъехало две других. Черт, твою мать! Нет времени дожидаться ответа от человека не самым большим словарным запасом. Ладно, хрен с ним. Надену нормальную маску. ну Но как бракованная, черт возьми, выглядит? Что такое мне прислала Катя? Ай, ладно, потом. Все потом. Сейчас представление. За мной. Я надел искажающую маску и вышел из машины. За мной вышло четверо людей. Митя и гопники остались на месте, а остальные, на сей раз без балаклав, шли толпой позади. И это при том, что двое наших уже были внутри. «Стоять!» Два китайца на входе в клуб выдвинули руки. «Кто вы?» «К боссу!» — сказал я искаженным глубоким голосом. «Снимай маску!» — рявкнул китаец а между его пальцев заиграло электричество. «Быстро снимай грёбаную!» «Нервные, невнимательные, тупые...» «Вы идиоты так и проситесь, чтобы над вами взяли контроль!» «Давай!» — кивнул я одному из своих людей, который к этому времени отошел чуть в сторону. Он кивнул в ответ, сложил руки, словно стреляет из лука, и действительно стрельнул воздушным снарядом прямо в висок азиату. Враг вскрикивает и теряет равновесие. На что я хватаю его за воротник и вышибаю ногу потичкой? Панда валится на жопу!» Она пытается вскочить, но мой раб произносит слово-активатор и сковывает Капопера каменными корнями, а затем просто кидает камень в башку. Минус один. Второй же, сложивший руки и создавший за спиной огненные спицы, едва успевает пустить их в дело. В проходе клуба показался наш знающий человечек и легким телекинетическим ударом рубанул ему по затылку. Минус второй. Мы прошли внутрь, не забыв спрятать среди мусора два чемодана с сюрпризом. К нам уже бежали. Пятеро. Азиаты. Один прямо на ходу создал несколько каменных пуль и направил на одного из рабов. Черт, быстро. Как он за секунду умудрился. Быстрый черт. Он точно успеет кого-нибудь порешить, если ничего не сделать. Вверх! Руку азиата срывает вверх, и он выпускает все пули в потолок. Сразу же посыпался кафель. Запах цемента ударил в нос, а немногочистные посетители повскакивали с места и впали в ступор послышался тревожный звук упавшей мебели. Азиаты уже направили на нас руки. А один Гендальф даже вытащил посох с красным кристаллом. Послышался звон, запахло гарью. Что бы это ни было, такое лучше не кушать хлебальником. Впрочем, раб, сидевший за барной стойкой, создал полукруглый барьер прямо позади китайцев. Хотя барьера, как и любую нематериальную магию, я не видел, но, судя по кивку, он там есть. И сейчас будто бы накрывает врагов. «Прелестно!» «Вниз!» Вражеские руки сорвало вниз, будто кисти стали неподъемными. Половина заклинаний ушла в пол, а другую половину отменили, в том числе и из посоха. Бог Грома Тор, порабощенный самой первой шестерки Мстителей, скрещивает руки, выходит вперед и накрывает азиатских друзей ветвями молний. «Усилься!» Электричество становится жирнее, сочнее и куда громче. И тут случается весь прикол. Молнии, не попавшие во врагов, пролетают мимо, встречают барьер и разлетаются мелкими ветвями обратно, поражая имперсов со спины. Какие бы энергощиты они не выставляли, какие бы барьеры доспехи не накладывали, ни одна усиленная молния не пролетала мимо. Мы их просто зажарили. Те, кто успел выставить защиту, продержались на пару секунд дольше. Но вскоре их щиты полопались, и люди повалились к остальным. «Ха, надежно, как швейцарские часы», — хмыкнул я. «Как победить пятерых бывалых магов?» «Рецепт прост. Маг барьеров, маг молний и мозги». «Имбецилы!» — проходил я мимо имперцев. «Это кем надо быть, чтобы выбегать кучей?» Я прошел по коридору и остановился возле двери владельца. Кивок, и первыми забегают парни. Проходит несколько секунд, и один из них выходит, давая понять, что внутри врагов нет, а есть только владелец бара. Я прошел внутрь. Туда, где должен быть только один мужик с залысинами. Но лишь стоило мне и двоим моим парням оказаться в помещении, как дверь захлопнулась, а из-за угла, словно из невидимости, выскочил еще один азиат. Огромный, покрытый светящимися синими татуировками, он одним взмахом отрубил руку моему рабу. а, -а, -а — вскрикнул тот. Часть руки упала на пол. Всюду брызнула кровь, а по ушам ударил вопль полной боли. «Что?» Мозг тут же ускорился. Чем он ударил? Я не видел, я не видел его заклинания. Я даже не представляю, на кого оно сейчас направлено. Китаец замахивается вновь, и я чувствую, как дрожит воздух. Дрожит возле меня, возле моей головы. Я чувствую, что мне вот-вот срубят голову. Стой! Голос обретает звон и эхо, а пространство вокруг китайца рябит и покрывается помехами, издавая звук неисправного горна. Враг замирает. А все его лицо перекашивается от попытки пошевелиться хоть на сантиметр. И у него получается. Он вырывается из моего приказа. «Отлети!» Имперца что-то толкает в грудь, и он срывается в деревянную стену. Тут же летят щепки, а враг вскрикивает. Стена едва ли не проламывается от такого удара. Но даже так китаец лишь сплюнул кровь и начал подниматься. «Сука! Насколько же крепки грёбаные маги! Они самые настоящие сверхлюди! Как он не вырубился!» Татуировки на руке оппонента вновь всплывают, а я ощущаю дрожь вокруг шеи. «Нет, пора заканчивать». Я выхватываю из кармана метательный нож и швыряю его в голову китайца. Готов поспорить, что он не пробьет даже закрытая века. Слишком прочна кожа боевых магов, но... «Ускорься!» — в пять раз мелькнуло в голове. Раздается хлопок, и оружие, словно выпущенный баллистический снаряд, со свистом пробивает глазницу мага. Оно пролетает череп насквозь превращает мозги в кашу и вылетает из затылка, наполовину входя еще и в древесину. Человек дергается и обмикает. «Вот и все. Победа!» «Унеси и перевяжи». Говорю я опомнившемуся рабу. Человек с отрубленной кистью все еще сидел и пытался остановить кровь. <с <с <с «Сука!» Глотаю спрятанную под щекой капсулу с обезболивающим. «Шесть приказов, все из которых усилены рабами. И я на пределе». «Да...» «Хотя, казалось бы, твою мать, я ведь стал сильнее, и я стал! Хрен бы я вытворял такие пируэты еще неделю назад!» Но стоило показаться реально сильному врагу, как пришлось выкладывать все, что есть. «Отстой!» «Ладно», — выдохнул я. «Ладно, ладно, все нормально. Главное, что у нас все получилось. В следующий раз буду осторожнее. И в следующий раз мы все будем сильнее. А сейчас же...» Я сглотнул собственную кровь, и благодаря адреналину и поднимающемуся настроению даже не чувствовал горящие лёгкие. «Сейчас. Самое вкусное!» «Вы! Это были вы! Вы приходили сюда!» — завопил владелец бара. «Ха, нет, ты ошибаешься. Это были не мы!» ухмыльнулся я, уже слыша, как на подмогу бегут остальные мои подчинённые. «Не мы источник твоего веселья. Но буду честен, я хочу этим воспользоваться». «Что ты несёшь? На хера вы убили имперца? Что они мне скажут?» «Имперцы? А разве они на что-то способны?» Я взял в руки деревянный стол. «Да, да, сука, способны!» «Э, «Например, охранять от нападений?» Ухмыльнулся я. «Да, охран... Что?» Не понял он. «Что ты сказал?» Я выдохнул, поставил стол спинкой к владельцу и сел, укладывая руки на ту самую спинку. «Да кто ты вообще такой?» Едва не прошептал мужик. «Шо ж, давай знакомиться», — сказал я с улыбкой. «Я Константин, и я решаю проблемы». П «Проблемы?» — не понял владелец. «Ага, с вандалами и имперцами». «Ну не переживай, я здесь, чтобы вам помочь». Позади в основном помещении бара слышался скрип мебели, споры и попытки посетителей узнать, что за дерьмо здесь происходит. Это слышал я, это слышал и владелец. И оба понимали, что сейчас, после третьего нападения, если все не исправить... «Ходить сюда больше не будут». «Это ведь вы? Вы специально это сделали?» «Нет, поверьте, наши планы простираются куда дальше крышевания». Улыбнулся я, чего собеседник, конечно, не видел. «Ну да, признаюсь, я хочу подло воспользоваться вашими проблемами». Пухлый мужчина вводил взгляд то на меня, то на телефон, то на выход. И вскоре я понял, почему. Телефон зазвонил. «Прелестно, как и предполагалось». «Не возьмете?» — спрашиваю у мужика. «Только поставьте на громкую. Я не могу, мне запря...» «Друг, я тебе башку сейчас продырявлю так же, как тому имперсу На громкую давай!» Он сглотнул, бегающим взглядом посмотрел на окно, а затем все же поднял трубку и нажал на кнопку громкой связи. «Какого черта? Что, эти уроды снова приехали?» Орали на том конце. «Да, мистер Чо, снова!» «Наши уже должны выезжать, задержи их!» Сбросили. Я перевёл взгляд на побледневшего владельца и, заметив его внимание как окну, сам в него посмотрел. К нам подъезжала машина. хе, -хе всё по плану. Знали ли мы, что приедет подкрепление? Конечно. Не зря мы вынюхивали несколько дней и пускали пыль в глаза. Имперцы приезжают быстро. Всегда одна машина, гружённая четырьмя людьми. Всегда. И всегда эти имбецилы останавливаются возле входа. Лишь стоило им притормозить, как из нашей машины выходят два последних человека в балаклавах и, зарядив по огненной спице, швыряют ее в спрятанные рядом со входом канистры. Тут же из бара вышло еще двое. Макс с барьером ограждает область вокруг вражеской машины, а маг воздуха взмахивает руками, закрутив пламя, направляет огненный меч прямо во вражеский транспорт». Все разрушающая комбинация стихий буквально на глазах плавит машину, а люди в ней умирают за несколько секунд, не получая и шанса выдержать атаку. Но больше ничего не расплавилось. Мак Барьеров тоже под опятами. Его сила возросла минимум в два раза. Он защитил улицу и заведение от повреждений. «Что ж, продолжим», — вздохнул я и сел обратно на стол. «Как и говорил, я могу вас защитить, решить вашу проблему. Вы мне верите?» Мужик стоял с раскрытым ртом. Только что перед его глазами убили пятерых людей, которых до этого он считал едва ли не эталоном силы и жестокости. А здесь прихожу я и переворачиваю его жалкий мирок. Обещаю защиту от китайцев. И так уж и быть. Разберусь с бандой Митрича. Ко мне подходит раб. Открывает стальной чемодан и кладет на стол пачку документов. Если согласен, надо подписать вот это вот. Здесь все твои данные, здесь подписи. Указываю на бланке Владелец сглотнул и дрожащими руками поднял бумажки. «Двадцать процентов прибыли? Ну это ведь...» Он переводил бегающий взгляд то на меня, то на горящую машину, то на моего помощника. «Это ведь очень много...» Еще в самом начале я выяснил, что рабство не влияет на характер, если не приказать. И потому неудивительно, что слегка нервный помощник слегка не выдержал это оттягивание кошачьих яиц. Чтобы припугнуть, он направил руку на мужика, и между его пальцев заиграли молнии, готовые вот-вот сорваться в коммерческую черепушку. Мужик зажмурился и сделал шаг назад. «Э, я вот тоже не ожидал». «Дружище, не надо!» — помахал я, заставляя опустить руку. «Он взрослый мальчик, он все понимает». Мак фыркает и опускает руку, а я обращаюсь к владельцу. «Послушай, это не обсуждается». Я знаю, что с вас 30 брали, так что хватит строить девку в постели, и прекращай ломаться. Вот здесь. Тыкаю в бланк заполнения. 20% прибыли, бесплатный доступ к услугам, выдача полных прав на проведение сделок моей компании в вашем заведении. Можешь посчитать, у тебя пара минут. Ему реально ничего не оставалось. Владелец нервно сглотнул, он постоянно это делал, и поднял бумаги. Минуту читал. «Вы обещаете защищать мой бизнес?» «Ну, конечно!» «Нет, кто-то из вас станет приманкой для остальных имперцев. Так что нет, не обещаю». Мужчина вздохнул, глубоко подышал и вроде бы взял себя в руки. Он достал ручку, паспорт и, действительно, быстро читая, заполнил документ. «Приятно иметь дело!» Я пожал ему руку. «Советую сегодня закрыться. Вот моя визитка. Звонить по всем вопросам. Ваш номер я уже знаю. Скоро сам позвоню. До встречи!» Я получил все, что хотел. «Теперь пора сваливать отсюда, пока при памяти». А то еще будут кричать «Вот он! Это он украл бар в Москве! Стреляй по волу!» «А оно мне надо?» «Нет». Мы расселись по машинам и окольными путями поспешили уехать. Затем сдали автомобили, пересели на другие и меня, наконец, отвезли домой. Тогда-то я и смог расслабить булки впервые за день. «Фух!» Я едва не присел и не схватился за сердце. «Сработало! Ха -ха, да я почти гений!» «Почему почти?» потому что результат операции — собачье дерьмо. Забываешься, Костя. Я сжал подписанные документы. Раньше я думал и планировал в десять раз больше. Всё получалось лучше. Было меньше рисков. Планы были надёжней. А сейчас что? Показал все козыри. Допустил потерю конечности бойца. Подставился под удар. Да, в итоге я добился своего. Горло восстановится, а кисть раба уже сшивают обратно. Но можно же лучше. Всегда можно лучше, твою мать. И пока можно, нужно. Магия замылила мне глаза. Нужно просчитывать все лучше. Моя главная сила — мозги, а не приказы. Второе лишь должно помогать первому, а не отключать. В следующий раз буду умнее. Во всем я должен добиваться идеальных результатов. Стремиться к совершенству. Ладно, есть что есть. Будет небольшой встряской. Вздыхаю и захожу домой. Митя направит своих людей на охрану бара. Теперь нужно просто ждать. Смотреть, что предпримут Громовы, и отталкиваться от их действий. на хрен мне этот клуб с деньгами не нужен. Мне нужно дать старт лавине, чтобы разрушать все больше и больше. Захватив бар, я не только вставил палки в колеса Громовым, но и открыл себе путь к имперцам. А имперцы — выход на информацию о короне. Так что сейчас я жду ответной реакции. Ну а пока жду, буду ходить в школу, экспериментировать силами и стараться наладить свою личную жизнь. «Ах, да, точно, завтра же школа!» Ежеглавная рубрика в факте книжку бережет. Кринж – испанский стыд. Кукож – русскоязычный синоним кринжа. Откуда Константин все это знает? Его желанием перед казнью был доступ в интернет. К сожалению, теперь он дегенерат.